Глядя на него, я стал припоминать что-то очень забавное, где-то мною виденное. На кого же похож этот парень? И вдруг вспомнил. Он был похож на орликина. Его костюм, кажется, из небеленого холста, был сплошь покрыт заплатами, яркими заплатами, синими, красными и желтыми. Заплаты красовались спереди, сзади на локтях, на коленях, цветная полоса опоясывала куртку. Алой материей был обшит низ брюк. Освещенный солнцем, он казался удивительным пёстрым И в то же время очень опрятным Так как вы могли разглядеть С какой аккуратностью нашиты все эти заплаты Осторожней, капитан! Здесь затонула прошлой ночью коряга Признаюсь, я непристойно выругался К концу нашего восхитительного путешествия Я едва не продырявил свое искалеченную сум. Не опоздали мы? О нет, он там, наверху Орликин мотнул головой в сторону холма. «Послушайте, мне это не нравится. Тузинцы бродят там, в кустах». «Не волнуйтесь, все обстоит благополучно. Они люди простые. Я рад, что вы приехали. Нелегко мне было с ними справиться». «Но вы говорите, что все обстоит благополучно?» «О, нет. У них не было злого умысла». «Что?» «Да, в сущности не было. О, Боже мой, вашу рулевую рубку не мешает почистить И лучше всего было бы поддерживать пар в котле Чтобы в случае тревоги дать свисток Один свисток произведет большее впечатление, чем все ваши ружья Вы так считаете? Они люди простые Скорее я узнал, что он убежал из школы Ушел в море на русском судне Снова убежал Одно время служил на английских судах Когда человек молод Он должен видеть мир Набираться новых впечатлений Идеи расширять свой кругозор Здесь? Как можно знать заранее Здесь я встретил и мистера Курца Столько, знаете ли, происшествий случается с человеком Который путешествует в одиночестве и Иногда каное переворачивается Иногда приходится поскорее удирать Если туземцы рассердятся Вы не знаете, как мне было трудно Справиться с туземцами Они хотели вас убить? А почему они напали на нас? Они не хотят, чтобы он уехал. Не хотят? Говорю вам, этот человек расширил мой кругозор. Я смотрел на него с изумлением. Он стоял передо мной в своем пестром костюме, восторженный фантастически, словно удрал из трупы мимо. Он был загадкой, не поддающейся разрешению. Непонятно, чем он жил, как удалось ему забраться так далеко Как ухитрился он остаться здесь и почему не погиб Я отправился в путь, забирался понемногу, все дальше и дальше Наконец, зашел так далеко, что не знаю, как я вернусь назад Но ничего, времени много Выживу, а вы увезите Курца И поскорее, поскорее говорю вам Юношеская сила чувствовалась в этом человеке в пестрах лохмотьях, нищим, покинутом, одиноким в его бесплодных исканиях. В течение нескольких лет жизнь его висела на волоске. Но он продолжал жить безумный, и, по-видимому, бессмертный, благодаря своей молодости и безрассудной смелости. Я почувствовал что-то похожее на восхищение и зависть. Думаю, Курц нуждался в слушателе. «Ибо случилось так, что, расположившись лагерем в лесу, они беседовали всю ночь, или, вернее, говорил один курс». «Мы говорили обо всем. Я позабыл о сне. Ночь пролетала, как один час. Обо всем. И о любви. Он говорил с вами о любви?» «Не, не, не о той любви, о какой вы думаете. О, о, о, о любви вообще. Он показал мне мир. Мир!» И с тех пор вы, конечно, всегда были с ним Я ошибался Оказывается, они по многим причинам очень часто разлучались Мой собеседник с гордостью сообщил, что ему удалось выходить курца, когда тот два раза был болен Но обычно курц скитался один, забираясь в самые дебри лесов Очень часто я являлся на станцию и должен был несколько дней ждать его возвращения Ах, этого стоило ждать Иногда Что же он делал? Исследовал страну? О, да, конечно Он нашел много деревень А также озеро Но я не знаю, где именно расположено это озеро Рискованно было задавать курсу слишком много вопросов Но обычно целью его экспедиции была добыча слоновой кости Но ведь к тому времени у него не оставалось товаров для обмена На станции сейчас еще есть много патронов Иными словами... Он совершал набеги? Mm -hmm, да Ну не один же Курц добился того, чтобы племя за ним следовало, не так ли? Они его боготворили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 Представлялся удобный случай Я умолял его уехать, пока не поздно Я предлагал вернуться вместе с ним Он соглашался, а потом оставался Снова охотился за слоновой костью Пропадал по целым дням Забывал о себе среди этих людей Вы понимаете, забывал о себе Да ведь он сумасшедший Мистер Курц Мистер Курц не может быть сумасшедшим Если бы вы слышали, как он разговаривал всего два дня назад, вы бы заикнуться не поспели о чем-либо подобном. Совсем недавно мистер Курц вернулся к реке, ведя за собой всех воинов э, приозерного племени. В отсутствие он э, пробыл э, несколько месяцев. Должно быть, собирал дань почитания в э, Внезапно он почувствовал себя значительно хуже. Я услышал, что он лежит беспомощный. Вот я и пришел. Воспользовался случаем. Ему... Ему... Плохо. Очень... Плохо. Пока мы беседовали, я смотрел в бинокль на берег и лес, подступивший к дому.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 были не украшением, но символом, выразительным, загадочным и волнующим, пищей для размышлений, а также пищей для муравьев, не пленившихся подняться на столб. Как сказал впоследствии начальник, метод мистера Курца повредил работе в этих краях. Никакой выгоды нельзя было извлечь из этих голов, насаженных на колье.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 Присмыкались. Я знать не желаю о тех церемониях, с какими приближались к мистеру Курцу. Молодой человек посмотрел на меня с удивлением. Думаю, ему не пришло в голову, что мистер Курц не был моим идолом. Он позабыл о том, что я не слыхал великолепных монологов Курцу. О чем? О любви, справедливости, поведении в жизни. Да вы ведь понятия не имеете о здешних условиях Эти головы были головами мятежников Мятежники? Какое еще определение предстоит мне здесь услышать? Я слышал о врагах, преступниках, работниках А здесь у вас мятежники? Эти мятежные головы выглядят очень покорными на своих кольях Вы не знаете Вы не знаете, как эта жизнь испытывает терпение такого человека, как Курцин А о себе? О себе что вы скажете? Я? Я, я человек простой, меня, у меня нет никаких великих замыслов, мне ничего ни от кого не нужно. Как можете вы сравнивать меня с ним? Не понимаю, не понимаю, я делал все, чтобы сохранить ему жизнь.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 Из-за угла дома вышла группа людей, словно вынурнувших из-под земли. Они шли по поезд в и несли самодельные носилки. Теперь, если он не скажет им нужного слова, все мы погибли. Группа людей с носилками, словно окаменев, остановилась на полпути к проходу. Я видел, как худой человек на носилках сел и поднял руку возвышаясь над плечами носильщиков. Будем надеяться, что человек, который так хорошо умеет говорить о любви вообще, найдет основание пощадить нас. Я не мог расслышать ни единого звука, но в бинокль я видел повелительно простертую худую руку, видел, как двигалась его нижняя челюсть, мрачно сверкали запавшие глаза и чудовищно раскачивалась костистая голова. Курц... Кажется по-немецки, это значит короткий. Ну что ж, в фамилии этого человека столько же правды, сколько в его жизни и смерти. Он не меньше семи футов ростом. Его одеяло откинулось и обнажило тело, словно освобожденное от савана, страшное и жалкое. Я видел, как двигались все его ребра, как он размахивал костлявой рукой. Казалось...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 «В одной из маленьких кают, где едва могла поместиться койка до да один-два складных стула, мы принесли ему его запоздавшие письма, разорванные конверты и списанные листки усеяли постель. Слабой рукой он их перебрал». «Я рад!» «Кто-то писал ему обо мне. Снова дали о себе знать эти особые рекомендации». В дверях показался начальник. Я тотчас же вышел, а он задернул за мной занавеску. Русский пристально смотрел на берег. Я проследил за его взглядом. Там вдали виднеются темные силуэты людей, скользящие на мрачном фоне леса. А у реки две священные солнцем бронзовые фигуры в фантастических головных уборах из пятнистых звериных шкур стоят, опираясь на длинные копья. Воинственные неподвижные фигуры, похожие на статуи. По залитому солнечным светом берегу скользит справа налево чудовищный и великолепный призрак женщины. Она шла размеренными шагами, закутанная в полосатую, обшитую бахромой одежду, гордо ступая по земле. Она высоко несла голову. Прическа ее напоминала шлем. Красные пятна горели на ее коричневых щеках. Бесчисленные ожерелья из стеклянных бус украшали шеи. Странные амулеты, подарки шаманов, сверкали на ее одежде. Она была величественной дикаркой с пламенными глазами. Что-то зловещее величественное было в ее спокойной поступке. Вдруг она всплеснула обнаженными руками и подняла их над головой, казалось, обуреваемой безумным желанием коснуться неба. Потом нависло грозное молчание. Медленно она повернулась, прошла вдоль берега, И вступила в зараз. Вздумая она подняться на борт, я бы, кажется, попытался ее пристрелить. В течение последних двух недель я каждый день рисковал жизнью, не позволял этой женщине войти в дом. Однажды она пробралась и подняла шум из-за этих жалких лохмотьев, которые я достал из чулана, чтобы починить свой костюм. Вид у меня был непристойный. Она, должно быть, из-за этого взбесилась. И как фурия целый час говорил что-то Курцу, и то и дело указывала на меня. Я не понимаю наречия этого племени. На мое счастье, Курц в тот день чувствовал себя очень плохо, а не то быть беде. Не понимаю. Да, это превышает мое понимание, но теперь все кончено. В эту минуту я услышал голос Курца за занавеской. Спасти меня. Спасти новый кость, хотите высказать.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 Я не отрицаю, что на станции имеются колоссальные запасы слоновой кости, главным образом ископаемой. Мы должны ее спасти, во чтобы это не стало. Но посмотрите, какое создалось опасное положение. А почему? Потому что метод его нерационален. Вы это называете нерациональным методом? Конечно. А вы? Никакого метода не было. Совершенно верно. Я это предвидел. Он проявил полную неспособность соображать Мой долг сообщить об этом куда следует О, этот парень, как его зовут, Кирпичник Составит для вас отчет, достойный того, чтобы его прочитали Начальник был, видимо, сбит с толку Мне же казалось, что никогда еще я не дышал таким отравленным воздухом И тем не менее, я считаю, что мистер Курц Замечательный человек Был замечательным человеком Час не милости пробил. Я был отнесен в одну рубрику с Курцем, как сторонник методов, для которых время еще не пришло. Русский тронул меня за плечо. Брат-моряк, сведения, которые повредят репутации мистера Курца... Говорите на чистоту. Выходит, что я друг мистера Курца. Ну, До известной степени. Не занимайся вы одной с ним профессией. Я сохранил бы все в тайне. И не заботясь о последствиях. Я подозреваю, что ко мне недоброжелательно относятся эти белые, которые... Да, вы правы. Начальник считает, что вас следовало бы повесить. А, лучше мне потихоньку убраться с дороги. Для курса я больше ничего не могу сделать, а они всегда сумеют найти предлог, что может их остановить. Военный пост находится на расстоянии 300 миль отсюда. Да, пожалуй, лучше вам уйти. Если есть у вас друзья среди этих дикарей...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 Я человек простой, он думал, что это вас испугает Вы решите, что он умер и повернете назад Я не мог его уговорить о, Я натерпелся за этот последний месяц Ладно, ладно, брат-моряк Теперь все в порядке Да. Благодарю вас, да, я да. буду держаться настороже. Да, но вы будете молчать? Подумайте, как пострадает его репутация, если кто-нибудь... Нет, ну... никто ни о чем не узнает Я клянусь вам, храните эту тайну Ага Тут неподалеку меня ждет каноэ с тремя чернокожими. Я уезжаю. Не можете ли вы дать мне несколько патронов? Я исполнил его просьбу. Подмигнув мне, он взял пригоршню моего табаку. Братья моряки, славный английский табак. Послушайте, нет ли у вас лишней пары ботинок? Смотрите...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 «Да, другого такого человека я никогда не встречу. Если бы вы слышали, как он декламировал стихи, стихи собственного своего сочинения, О, он расширил мой кругозор. Прощайте. Да, да». Он пожал мне руку и скрылся во мрак. Когда я проснулся вскоре после полуночи, мне вспомнилось его предостережение –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 Но сначала я не поверил, это показалось мне невероятным. В трех шагах от меня спал, сидя на стуле, агент, закутанный в застегнутый доверху ульстер. Крики его не разбудили, он тихонько похрапывал. Я не нарушил его сна и прыгнул на берег. Я не предал мистера Курца. Казалось, было предопределено, что я никогда его не предам и останусь верным избранному мною кошмар. Едва ступив на берег, я увидел след. Широкий след в траве. Он не может идти. Ползет на четвереньках. А, я поймал его. Трава была мокрая от росы. Сжимаю кулаки, я шел быстро. Кажется, я хотел налететь на него и прибить. Не знаю. Мне приходили в голову нелепые мысли. Мелькнули пилигримы. Они опрыскивали воздух свинцом из Ринчестера держа ружья у бедра. Я думал, что никогда не смогу вернуться на пароход. Буду жить в этих лесах одинокий и безоружный до самой старости. Знаете, какие глупые мысли приходят иногда. в Помню, я смешал бой барабана с биением моего сердца Я остался доволен своим ровным пульсом. Но все время я шел по следу. Потом остановился и прислушался. Мне почудилось, что кто-то движется впереди.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 Грандиозные планы. Да, но если вы вздумаете кричать, я вам размажу голову. Поблизости не видно было ни палки, ни камни. Я вас задушу. Я стоял у порога великих дел. А теперь из-за негодяя и дурака... Ваш успех в Европе во всяком случае обеспечен. Меня, видите ли...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 Спускаясь с того холма, тащил на своей спине груз в полтонны весом. А ведь я только его поддерживал, когда он своей костлявой рукой обнимал меня за шею. Он был немногим тяжелее ребенка. Когда на следующий день, полдень, Мы снялись с якоря. Толпа людей, все время я остро ощущал ее присутствие за стеной деревьев, снова вышла из леса и рассыпалась по просикам. Склон холма был покрыт обнаженными, трепещущими бронзовыми телами. Перед толпой у самой реки три человека с головы до ног, облепленных красной глиной, беспокойно шагали взад и вперед. Когда судно снова поравнялось с просекой, они повернулись лицом к реке, топая, Кивая рогатыми головами, они потрясали вслед яростному демону реки пучком черных перьев, облезшей шкуры с хвостом и каким-то предметом, походившим на высохшую тыку. Они выкрикивали какие-то удивительные слова, ничего общего не имеющиеся звуками человеческой речи, а толпа глухим рокотом отвечала на эти заклятия, как бы участвуя в сатанинской летании. Мы перенесли курца в рулевую рубку. Там было больше воздуха. Лежа на кушетке, он смотрел в отверстие, заменявшее окно. Вдруг толпа заволновалась. И женщина с прической, напоминавшей шлем, со смуглыми щеками, подбежала к самой воде. Она простерла руки, выкрикнула какие-то слова. И вся масса дикарей хором быстро и раздельно повторила ее фразы.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 написанный на высоких нотах. Должно быть, это было им написано до того, как, ну, скажем, нервы его расходились и побудили мистера Курца председательствовать во время полуночной пляски, закончившейся невероятными церемониальными обрядами. Впоследствии я к досаде своей узнал, что обряды эти совершались в честь его. Вы понимаете? В честь самого мистера Курца. Но статья была прекрасная.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 После трогательного призыва ко всем альтруистическим чувствам она вас ослепляет и устрашает, как вспышка молнии в ясном небе. Истребляйте всех скотов! Я имел полное право бросить этот памфлет в мусорную кучу прогресса, но, видите ли, у меня не было выбора. Мистера Корца нельзя было забыть, так как он, во всяком случае, был человек незаурядный.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 о пребывании в каком-то непостижимом мире, где нет ни надежд, ни желания. Снова я попал в город, похожий на гроб, повапленный из досады, смотрел на людей, которые суетились, чтобы выманить друг у друга денег, сожрать свою дрянную пищу, влить в себя скверное пиво, ночью видеть бессмысленные, нелепые сны. Пожалуй, в то время я был совсем здоров. Я хранил пачку бумаг, врученных мне курцам, Я не знал, что с ними делать. Ему мать недавно умерла. Мне сказали, что ухаживала за ней его нареченная. Я решил лично вернуть ей ее карточку и письма. Во втором этаже я позвонил у двери из красного дерева.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 Я знала его так, как только может знать один человек другого. И вы им восхищались. Узнав его, нельзя им не восхищаться, не правда ли? Mm. Он был замечательным человеком. Нельзя было не... не... любить его. Как это верно? Не подумайте, ведь никто еще не знал его так хорошо, как знал и я. Он мне все доверял. Я его знала лучше, чем кто бы то ни было. Вы его знали лучше, чем кто бы то ни было. Вы были его другом. Да, конечно. Раз он дал вам это и прислал вас ко мне, я чувствую, что могу говорить с вами. И я должна говорить. Я хочу, чтобы вы, человек, слышавший последние его слова, знали, что я была достойна его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 Что недостаток средств загнал его в те края? Разве тот, кто его слышал, мог не стать его другом? Он привлекал к себе людей, обращаясь к тому, что есть в них хорошего. Это дар великого человека. Но вы его слышали, вы знаете? Да, знаю. Какая утрата для меня, для нас, для мира. Я была очень счастлива и очень горда. Слишком счастлива. Это продолжалось недолго.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 Немыслимо, чтобы все это погибло. Чтобы от жизни его, принесенной в жертву, не осталось ничего, кроме скорби. Вы знаете, какие грандиозные у него были планы. Я тоже о них знала. Быть может, я не могла понять, но о них знали и другие люди. Что-то должно остаться. Его слова, во всяком случае, не умрут. Его слова останутся. И его пример. Люди смотрели на него снизу вверх. Доброта его светилась в каждом поступке. Его пример... Правильно, его пример, да, его пример. Об этом я позабыл. Но я помню, я не могу, я не могу поверить. Я не могу поверить, что никогда больше его не увижу. Что никто его больше не увидит. Никогда, никогда, никогда. Он умер так же, как и жил. Его конец был во всех отношениях достойный его жизни. А меня с ним не было. Все, что можно было сделать, да, но я в него верила больше, чем кто бы то ни был на земле. Больше, чем его родная мать, больше, чем он сам. Я была ему нужна, я. Я бы сберегла каждое слово его, каждый вздох, каждый жест. Ну, ну, да. Каждый его взгляд. Простите меня. Я так долго тосковала молча. Вы были с ним до конца. Я думаю о его одиночестве. Подле него не было никого, кто бы мог его понять так, как поняла бы я. Я был с ним до конца. Я слышала его последние слова. Повторите. Мне нужно. Мне нужно что-нибудь. Что-нибудь, чтобы с этим жить. Последнее слово... Чтобы жить с ним. Поймите, я его любила. Любила. Последнее слово, которое он произнес, было ваше имя. Я это знала. Я была уверена. Она знала. Она была уверена.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 Не мог ей сказать. Тогда стало бы слишком темно. Слишком темно. Вы слушали радиоспектакль по страницам книги Джозефа Конрада «Сердце тьмы». В спектакле играли артисты Алла Еминцева, Юрий Елагин, Александр Васильев, Виталий Кузьмин, Андрей Тинетко, Кузьма Стамаченко, Сергей Мучеников и Константин Демидов. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко.